Грэм ощутил печаль даже большую, чем почувствовал бы, если бы повел Элис в зоопарк. Во-первых, подумал Грэм, почему существует ревность? Не просто то, что охватывает его, но очень очень многих. Почему она возникает? Каким-то образом она сродни любви. Но образ этот не поддавался ни количественному определению, ни постижению.